«Про бухгалтеров?» «Про меня!» — отвертка вцепился в рукоять Нитагана. Че позеленел? Дерево! Горе хочешь!» Трубка решительно взялся за помповое ружье. «Какой ты бухгалтер, если сейф открыть не можешь?» «Я хоть цифры знаю!» Поднявший важную тему, Маркер мучительно размышлял, «не пристрелить ли обоих конкурентов? Ведь в этом случае булыжнику придется назначить бухгалтером именно его!» Однако Уйбуй имел на этот счет свое мнение.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 «А че он тебе звонит во время обеда?» — возмутился Мархер. «Типа не уважает!» «Не мне, а кувалде!» — перевел стрелки булыжни. «Ну, кувалде можно!» «Где фюрер?» — поинтересовался Мячеслав. «Фюрер у нас поломался что то работать перестал, — охотно поведал улыбуй. Упал и лежал весь белый. Мы теперь... Чёрт, этого не хватало! Только не сейчас!» «Вы убили кувалду?» Еще нет! Не успели, блин! Его унесли куда-то!» Булыжник грустно вздохнул... Но, вспомнив, что перед лицом начальства следует демонстрировать оптимизм и бодрость, радостно гаркнул. «Но мы его ищем!» «Трындец!» — меланхолично подумал барон. «Между усобица!» «Всеслава меня с потрохами съест!» или засмеет. «Не извольте беспокоиться!» — продолжил Уйбуй. «Как только найдем, мы его...» Стрельба еще не началась. «Это хорошо. Булыжник?» «Да, господин барон. Если вы, придурки, устроите в форте побоище...»